Ещё мы неожиданно хотим с футбола перейти к детям. Высказывание наших детей. Костя Волончук, 4 года. Идёт с папой в садик и говорит, «Папа, что такое? Летом мне хочется зиму, а зимой, чтобы было лето. У меня, наверное, какие-то претензии необоснованные». Папа падает в сугроб и смеётся минут пять. Максим Смагин-младший, сидя на горшке, говорит Максиму Смагину-старшему, «Папа, слышишь, какашки падают». Это такой звук. Алёна Чехомова 2 года. Алёна, иди ешь. Сейчас только кукол долуплю и приду. Та же Алёна ест кукурузное хлопья, на коробке читает: "8 витаминов плюс железо". Слышь, мама, железо-то совсем не чувствуется. Игорь Чехомов, 3 года. Игоря ведут в школу развития. Обычно на территорию школы его заводили через калиточку, а в этот раз через большие автоматические ворота выезжала машина, и охранник, увидев идущих, придержал кнопкой ворота, чтобы можно было через них пройти. Игорь, проходя мимо охранника: "Спасибо, голубчик". Слово "голубчик" в семье никогда не звучало. А Настя Караваева, в 4 года, Папа, посмотри, вот эта кукла безрукая, а вон та срукая. Папа, возьми своего парнишку в руки и поиграй им. Она имела в виду Кена. Мама, знаешь, как Никита обзывается? Как? Вонючка. А Денис еще хуже. Дура. А почему это хуже-то? Потому что когда вонючка, можно помыться, когда дура нет. Гуга Эмиль Форзудинов, два года. Собираемся в гости Гуга впервые во взрослом костюмчике, серые брючки с подтяжечками, пиджачок поверх водолазки, изучает себя в зеркале. Папа подходит, проходит мимо. Ох, какой ты красивый, Гуга, важно. Я как Путин. Веня Вэйнштейн 2 года в гостях. Всё время достаёт девочку хозяйскую. Папа ему говорит: "Веня, ещё раз Юлю толкнёшь, и мы домой пойдём. Понял? Понял? Ещё раз Юлю толкнёй, домой пойдём". Аня Логинова в 2 года была очень дружелюбной девочкой, без комплексов и стеснения, подходила и заговаривалась с детьми любого возраста. Выходим из подъезда, на скамейке сидят подростки, играют в карты, курят, пьют, матерятся. Аня: "Вот и ребятки погулять вышли". Антон Лучинкин, 4 года, уходя из гостей, получает с собой конфеты. С радостью берёт все угощения и спрашивает: "А вы всем так помогаете?" папа строит для Антоши самолёт из конструктора. Антон сидит рядом и смотрит. Вдруг спрашивает: "Пап, а давай я тебе болты продавать буду?" Тот же Антон уже в 5 лет. "А что эту конфету можно будет съесть только после обеда?" "Да, Антон. Да как ты смеешь надо мной так издеваться?" Антон: "Когда я стану взрослым, я буду милиционером и буду жить один, потому что буду много работать". Вдруг неожиданно начинает плакать навзрыд. Он то, что случилось. Я так не хочу жить один. И наконец, Саше Ильнихову 6 лет. Папа, вот не даст соврать, купил Саше кассету с мультиком Красавица и Чудовище. Вечером пришёл, сказал: "Ну, Сашенька, посмотрела фильм?" Она говорит: "Посмотрела". Ну, расскажи". Она говорит: "Ну, там такая красавица, она такая в замок приходит, а там этот чудовище так а, -а, -а, -а, а, там ещё цветок такой". Он говорит: "Нет, Саш, успокойся. Сядь нормально, расскажи всё по порядку". Саша вздыхает, садится на диван и говорит: Кина компания Walt Disney Picture представляя